«Я не могу сдвинуть его с места», — сказал рифник. «Если бы Слиит вел себя нормально, но он перепугался. Правда, я его не особенно навиню. Мы крошили пироподов в рифах, но с солнцем в драку никогда не ввязывались». «Солнцем? Каким солнцем?» «Я говорю о нашем солнце, девица. Тройной разряд плазмы. Кажется, мы попали в ужасный переплет». Слиид, который гудя, висел неподалеку, вдруг метнулся в их сторону. Они увернулись, Слиид пролетел мимой, как пущенная стрела, вылетел из пещеры. — Видишь, он меня вообще не слушается. Не знаю, что с ним стряслось. — Тогда мы вдвоем должны поднять клифа. Рифник плюхнулся на кучу каменного мусора. — С тобой? Ты сама еле стоишь. Одному мне его не поднять, я его убью, если предприму такую попытку. «Что же нам делать? Рифник, пожалуйста, придумайте что-нибудь!» Рифник посмотрел мимо Молли, туда, где собирался еще более густой дым, валивший из туннеля. «Могу застрелить его, если хочешь. Это все же лучше, чем сгорать заживо!» Блуждающий звезде надоел, слиит Сначала она просто хотела разрушить его, но, передумав, оставила на произвол собственных контуров управления. «Пусть поступает, как ему вздумается!» На некоторое время она удовлетворила свое любопытство, исследуя излучающие ауру материальные структуры, так грубо разбросанные тройным разрядом Солнца. Звезда не понимала, что все эти приборы и машины являются продуктами изобретательности человеческого разума. Но она видела, что перенесенное потрясение сделало их функционально бесполезными, а химические реакции, до сих пор происходившие в них, только усугубляли эту бесполезность. Потратив на размышление несколько наносекунд, звезда поняла, что пожар движется к тем излучающим слабую ауру структурам, которые она еще не научилась обозначать как живые существа. Но она прекрасно сознавала, что тот же род дефункциональности, который привел в негодность машины, грозит и этим существам. Аура одного из них уже заметно ослабела. Было бы интересно, подумала звезда-детеныш, сделать что-нибудь новое. Она уже отбросила в сторону неизлучающий кусок массы от излучающего конгломерата, который был клифом Хауком, используя в качестве посредника полис -лиита. Но звезда была разочарована, ничего особенного не произошло. Но с любопытством подумала она, что же произойдет, если она впитает некоторую долю этого излучения. Эта идея показалась блуждающей звезде привлекательной. Она не знала, почему... не знала, так как не научилась чувствовать голод и узнавать его при этом. Сначала робот потребовал минутку, пока он не закончит молчаливое восхищенное созерцание черного купола с изображениями звезд, под которыми он плавно покачивался на своем трансфлексионном поле, а его пламенный овал волнился всеми цветами преданного посвящения. Потом он настоял на удалении всех детей из здания и запер за ними дверь, обыскав предварительно каждую пустую комнату, дабы убедиться, что никого не забыли. Здание церкви было гомеостатическим механизмом. Его рецепторы и эффекторы вполне могли справиться с этим заданием самостоятельно. Потом робот снова попросил подождать, пока он передавал везде ДНЭП, казавшееся бесконечным сообщение, во время которого рыжеволосый Руф строчил вопросами, А терпение Энди Квама постепенно переправ... переплавлялось в ярость. — Робот-инспектор! — крикнул он, не выдержав Если вы собрались идти, то давайте сдвинемся с места. Молли зал Залдевар грозит большая опасность. Возможно, она умирает. Робот развернулся в его сторону. — Монитор Квамодиан, — пропел он. — Немного терпения. Я заверяю вас, что она жива. — Откуда вы знаете? — потребовал объяснить Энди. Робот молчал. — Проповедник прошептал мальчик, — оставьте его, он всегда такой. Сделает все по своему разумению. — Слушайте, вы в самом деле поедете у него на спине? — Великий альмалик откуда я знаю, — простонал Энди к вам. Он бросил взгляд на свой наручный хроноуказатель, быстро перевел цифры в земные эквиваленты и в отчаянии прошепел. — Еще три часа, и день звезды кончится, и тогда он уже не будет нужен мне. Но, — добавил он, — танцуя на плитках, — «Помощь нужна Молли немедленно!» «Монитор к Квамодиан», — пропил робот. «Будьте добры, соблюдайте тишину. Я веду чрезвычайно интересную дискуссию с тремя органическими компаньонами на планете